Глава 15 Малкин А.С. Рыбкина уснула. Едва голова коснулась спинки сидения. Я, заметив это, накрыла ее своим пиджаком. В машине было прохладно. Еще не хватало, чтобы помощница схватила простуду. «Хорошая девушка!» Донеслось с водительского сиденья. И улыбка такая искренняя, я сразу людей вижу. Я кивнул, следом нахмурился. Мне не до ее улыбок. Вскинув голову, встретился взглядом с Самуилом Яковлевичем. Старик оглянулся и теперь ехидно кривил губы, словно видел что-то сильно его веселящее. Так надолго вы воелате, Александр, на неделю, а вы постоянно работаете с Фельдманом? Задал в свою очередь вопрос я. «Консультирую по историческим вопросам». «Я слышал, вы прекрасный специалист. Я честно признал его заслуги». «Врут!» — рассмеялся он. «Я просто хорошо обученный. Впрочем, мне про вас тоже рассказывали, Александр. Мы со стариком снова встретились взглядами, на этот раз в зеркале заднего вида. И я склонен думать, что эти люди плохо вас знали». «Почему же? Если речь шла о моем плохом характере, то все правда», — не стал лукавить я. «О, нет, вас называли непробиваемым холостяком». И снова в точку хмыкнул я. «Вы так думаете?» Я покачал головой и уточнил однозначно. «Зря вы так. Поверьте-таки моему опыту», — пожал плечами старик. «Мне ли не знать?» Я и сам когда-то был таким убежденным, А потом трах-бах, и жениться пришлось. Одна беда, детей нажить не вышло. Теперь удовлетворяюсь тем, что лезу не в свое дело и раздаю консультации. «За хорошие деньги раздаете? вспомнил я сумму, которую мне называли ребята из съемочной бригады. «Для вас, Александр, бесплатно, заметьте». «А то, что любопытничую немного, так вы не обижайтесь и близко к сердцу не принимайте. Годы берут свое, и все чаще хочется лезть туда, куда не просили». Я промолчал. Покосившись на мирно спящую рыбкину, поправил пиджак, подтянув выше и закрыв открытое плечо, после чего включил ноутбук. «Поработаю немного, если вы не против. Нужно несколько писем подготовить для отправки». «Конечно-конечно, занимайтесь, молодой человек, не отвлекайтесь», улыбнулся Самуил Яковлевич. «Музыка вам не помешает?» «Нет». «Чудесно. Тогда я сделаю немного громче». Всю оставшуюся дорогу я пытался сосредоточиться на работе. Вот только в голову лезли совершенно не те мысли. Например, как то «Почему я так сильно разозлился?» «Едва увидел Ульяну с Давидом». Стоило мне оставить помощницу всего на пять минут, как вокруг нее тут же стал виться ушлый еврей. Еще и в шатер отвел, руки ей лобызал. Я так гневно стукнул по клавише Enter, что она мгновенно залипла и принялась ставить один за другим сотню абзацев. Пришлось побить клавишу еще раз и с не меньшей силой. Правда, в голове от чего то была картина, как я выбиваю Фельдмана из жизни Ульяны. Вот же бред какой!» Я повернул голову в сторону Рыбкиной и попытался здраво рассуждать. Вот что в ней такого? Симпатичная? Возможно, умная. Временами очень даже. Фигура, опять же, чудесная. А главное, личность Уля непосредственная. Что на уме, то и на языке. Причем очень остром языке. Я мог сколько угодно напоминать себе, что Рыбкина мой работник, и что у нее нет пола. Вот только мужчина во мне явно видел в ней женщину причем очень привлекательную. Даже сейчас я ей откровенно любовался. Спит расслабленно, черты лица разгладились, очки немного сползли, так что хочется поправить. А еще она улыбается и немного морщит курносый нос. Похоже, Ульяне что-то снилось, и, судя по лицу, это был либо миллион долларов, либо очередная сотня купальников на выгуле. Мне определенно нужно было взять себя в руки и отвернуться — но я как последний идиот продолжал изучать черты ее лица. Из этого состояния меня вырвало звуковое оповещение пришедшего письма на e -mail. «Давид». Кажется, я даже заскрежетал зубами от мысли, что его в последние дни вокруг слишком много и еще больше будет в ближайшую неделю. Если бы не работа и важность съемок для Макса, я бы уже нанял транспорт и вместе с Ульяной ехал в Тель-Авив, но вместо этого пришлось открыть послание. «Мой друг, на всякий случай напоминаю, сегодня в восемь приглашаю тебя и Ульяну в дом моих родителей. Они живут в Айлате и любезно согласились предоставить нам плацдарм для обсуждения дел в спокойной обстановке. К посланию прилагаю адрес». Письмо я свернул, потому что уж слишком велико было искушение его случайно удалить. «Что за мальчишество?» Веду себя словно школьник, у которого соседка по парте может пересесть к другому однокласснику. В этот момент меня накрыло осознанием, что я ревную. Вот так резко, как лавина и оглушила, кажется, так называется чувство неконтролируемой и необъяснимой ярости, которую испытываешь в отношении мужчины, который проявляет знаки внимания к твоей женщине. Вот только Рыбкина не моя. Точнее, моя. Но только помощница, а не женщина. От этой мысли в груди стало грустно и даже одиноко. Похоже, моя мать в чем-то права. Мне пора найти пару, иначе такими темпами. Что именно произойдет, додумать я не успел. Самуил Яковлевич затормозил у гостиницы. Куда еще утром были переправлены наши вещи из Тель-Авива? Здесь меня, Ульяну и Макса ждали отдельные номера. И от этого осознания стало особенно тоскливо. Кажется, я уже привык к тому, что у меня под боком обитает небольшой ураган по имени Уля, а в ванной стоит армия ее умывальной косметики. «Ой, я что, уснула?» – раздалось бормотание помощницы. Как-то неловко вышла? Она удивленно уставилась на мой пиджак, в который до сих пор куталась, и почему-то вместо прямого вопроса, как он на ней оказался, спросила. «Надеюсь, я не храпела?» Почему это заинтересовало ее именно сейчас, а не в те дни, когда мы жили в одном номере, я не знаю. Зато Самуил Яковлевич оживился. «Улечка, если вас беспокоит храп, я знаю отличную клинику сна в Хайфе. Ее держит мой брат. Он обязательно вам поможет и даст скидку по моей рекомендации». Рыбкина приоткрыла рот, а после тут же закрыла. Возможно, она хотела возразить – Но вместо этого все же взяла у пожилого консультанта контакты брата и тщательно переписала их в блокнот. Уже расставшись с Самуилом Яковлевичем и стоя на пороге гостиницы, я не выдержал и спросил. «Ты ведь не храпишь, зачем тебе это?» «Скидка в израильской клинике никогда не станет лишней», — мудро рассудила она. «Да и Самуила Яковлевича обижать не хотела, все же такими щедростями не раскидываются». На стойке ресепшн нас встретила приветливая администраторша. После улаживания всех формальностей она выложила на столешницу три ключ-карты, один из которых я немедленно протянул Рыбкиной. «Отдельный номер?» – удивилась она и тут же заметно прикусила себе язык. «Мне показалось?» – или она спросила это с сожалением. «Да», – коротко кивнул я. «И в этот раз тебя точно никто не зальет. Номера на последнем этаже».